Глава 29. О том, что в обществе подвижников не должно быть дружеских связей между двумя или тремя братьями. Надобно братьям иметь любовь друг к другу, но не должно двоим или троим, согласившись между собою, заводить особенно дружеские связи, ибо это не любовь, а возмущение и разделение, и вместе доказательство порочности сдружившихся. Если бы они любили общее благочиние, то имели бы общую и равно внимательную любовь ко всем. А когда, отсекая и отделяя себя, они становятся обществом в обществе, то такой союз дружбы есть союз злой, и таких людей сводит что-либо отличающееся от общего дела, какое-нибудь нововведение против господствующего благоустройства. посему не надо допускать в общество таких дружеских связей. И кому-нибудь для сохранения любви вступать в сообщество с братом, который хочет действовать лукаво и нарушать уставы общего благочиния, а должно каждому быть в общении и единении со всеми, доколе все держатся доброго.